Глава 31. Эх, почаще бы подобное! Счастливо улыбался Медзи, довольным взглядом смотря на гору тел монстров, которых он победил. Еще бы иметь полное материальное воплощение, с намеком добавил он. Я же обещал тебе, что у тебя будет возможность участвовать в сражениях, ответил я ему, осторожно перебираясь через тела мертвых существ и помогая бледной Светлане пройти через это побоище. Казалось бы, монстры и так были довольно жуткими, просто из-за того, как они выглядели. Но, видимо, целостность им придавали духи, которые в них вселились. Стоило последним погибнуть под действием моих духов, как эти тела стали стремительно гнить и в целом превращаться в то, чем они должны были стать много лет назад. Это я сначала подумал, что это освеженный волк на нас напал. Но, как оказалось, среди напавших на нас тварей было просто много погибших собак, и других животных, которых духи убивали и делали своими вместилищами. Было даже несколько плохо сохранившихся человеческих тел, но там сильно недоставало конечностей, так что пусть это и выглядело ужасающе, но не представляло для нас большой опасности. Хотя, не скрою, запашок был еще тот, и только то, что я через подобное проходил в прошлом мире, позволило мне сохранить невозмутимое лицо. Свете же было намного хуже, и ей сейчас было очень плохо и стыдно из-за того, что она все же подобного зрелища не выдержала. Ну а я сделал вид, что не заметил, как девушка выблевала весь свой ужин. «Думаю, на этом мы и закончили все», — вывел я девушку в коридор, где запахи были не настолько яркими. «Можешь выйти подышать на улицу». «А вы?» Несмотря на то, что было видно, что моя слуга хочет как можно скорее покинуть это место, долг не отпускал ее». «Все же есть что-то в том, чтобы иметь потомственную слугу, которая думает прежде всего о своем господине». «Я вас не оставлю». «Хорошо», — кивнул я, поняв, что она все равно не отступит, даже если я прикажу обратное. «В таком случае просто стой рядом и не мешай мне». Лучше всего, конечно, было бы использовать медитацию, чтобы завершить здесь свои дела. Но вокруг было настолько грязно, что я просто не хотел пачкать свою одежду. Да и для медитации лишь на начальных этапах требуется принимать максимально удобную позу. Тем более в моих руках находилась трость, которая была прекрасным помощником в моем деле. Закрыв глаза, я положил руки на рукоятку трости и просто сосредоточился на своих ощущениях. Минута тишины, и вот вся духовная энергия, что скопилась в этом месте и позволяла духам развиваться и становиться сильнее, стала втягиваться в меня. Часть этой энергии я направил на развитие собственной души, так как еще оставались трещины, которые необходимо было залатать. Да и хотелось как можно быстрее прийти к тем показателям, которые у меня были раньше. Но и торопиться слишком с этим было нельзя. Другую же часть я направлял в своих духов, которые могли в этом деле служить в некотором роде предохранителями от лишней перегрузки. Благодаря тому, что я продолжал делиться с ними духовной энергией, преобразованной моей душой, наша связь становилась все прочнее, а сами духи становились сильнее. Еще не так много, и они смогут получить материальные оболочки, чтобы стать еще более полезными для меня. Да и само это развитие отражалось на мне. В том числе, благодаря всему этому, слияние с каждым из духов будет даваться мне теперь легче, и я смогу получить куда больше от него. В любом случае, посещение этого места позволит мне значительно продвинуться в моем развитии как шамана, так и помочь моим духам стать сильнее, а там, глядишь, получится заручиться поддержкой еще нескольких духов, которые станут моими верными помощниками и тем самым только увеличат мои личные силы. После того, как я закончил со сбором духовной энергии и весь фон вокруг вновь стал нейтральным, Тут даже дышать стало легче. По крайней мере, я чувствовал в себе море энергии и желание что-то активно делать, чтобы не сидеть просто так. «Теперь можем возвращаться домой», — сказал я Светлане, которая все это время неотступно находилась рядом со мной. И организуй, чтобы тут прибрались». «Будет сделано, княжич?» Даже не спрашивая, зачем, поклонилась мне девушка. «Просто замечательная помощница, которая теперь...» чуть лучше посвящена в мои личные дела. Вернувшись в поместье, я отпустил Свету отдыхать, так как той требовалось переварить все увиденное, да и что ее господин обладает необычным видом магии, тоже необходимо было осознать. Не то чтобы это была такая редкость, ведь порой даже в крупных и древних магических семьях появлялись уникумы с чем-то непохожим на способности своих родственников, но все же считалось, что большинство возможных направлений магии уже изучено. Можно найти только небольшие отклонения от уже известных направлений, не более того. И тут я, с не совсем классическими способностями. Но в то же время все здесь уже привыкли к чему-то подобному, и проще было поверить, что это еще одно магическое проявление, чем что-то другое. Вот Света до сих пор не могла понять, откуда брались мои духи, и что вообще происходило в клинике. Да и то, что она подумала, будто это монстры из аномалии, красноречиво говорила о том, что остальные будут думать ровно так же. Мне даже стало интересно, а как маги справлялись бы с подобного рода угрозой? ведь духа магическими техниками так просто не уничтожишь. Максимум, его можно будет ослабить или прогнать, но чтобы до конца изгнать духа, нужен шаман. Возможно, в этом мире есть специалисты иного профиля, которые все же могут работать с духами, но при этом недостаточно сильны, чтобы организовать все это в систему, как было в моем старом мире. Да и когда я говорил, что, возможно, появлялись одаренные с подобным даром, но просто их сил не поняли, Я вряд ли был так уж не прав. Все же магия в этом мире пусть и существует достаточно долго, но это не значит, что все ее особенности успели раскрыть. Нет, это направление до сих пор изучается, и каждый год делают какое-нибудь новое открытие, или же аномалии преподносят что-то новое, что позволяет иначе взглянуть уже на то, что было известно до этого. В любом случае, оказавшись в поместье, я спустился в подвал, где были подготовлены необходимые мне ритуальные круги. Пусть саму духовную энергию, собранную в той разрушенной клинике, я поглотил, но можно было получить от нее еще больше пользы, если начать ее усваивать, находясь в центре специального ритуального круга. Душа шамана способна обрабатывать очень большое количество энергии и преобразовывать ее, делая его сильнее. Но этот процесс можно улучшить и сократить потери, если заранее, разумеется, к этому подготовиться. Так что, убедившись, что никто мне не помешает, я остался в одних штанах и, взяв с собой трость, сел ровно в центр круга, который стал напитываться той энергией, которую я наконец-то перестал удерживать. До этого момента я чувствовал себя словно воздушный шарик, который распирает от воздуха внутри, и не показывать неудобства, связанное с этим, было не так просто. Сейчас же я спокойно выдохнул, и позволил всей этой энергии выплеснуться в окружающее пространство. Но вот стоило только напитать энергией ритуальный круг, как ее свободное перемещение по помещению прекратилось, и она устремилась ко мне обратно. Я сидел с закрытыми глазами, но и без этого знал, что сейчас на моем теле появляются черные татуировки, которые покрывают мои руки и продолжают перемещаться дальше, захватывая все больше участков кожи. Тело шамана подобно сосуду, в котором может находиться душа, и все, что я сейчас сделал, было направлено на то, чтобы усилить связь между душой и телом. Я не был в полной мере жителем этого мира, и мне необходимо было укрепить все эти связи, чтобы стать сильнее. Я это делал на протяжении нескольких лет, и сейчас подошел к тому этапу, когда готов был сделать из собственного тела инструмент для работы с духами и с духовным миром. Шаман, пройдя через обучение и став полноценным профессионалом в этом деле, может быть не только проводником между миром духов и миром живых, но и существовать сразу в обоих из них, имея преимущество от этой двойственной связи. К сожалению, все, что я сейчас сделал, было лишь частью того, чем я обладал раньше. Но здесь и мир не был упорядочен благодаря действиям многих поколений шаманов. Так что приходилось идти на риск и вспоминать практики прошлого, чтобы стать сильнее. Само мое тело должно стать не только вместилищем для огромных объемов духовной энергии, чтобы не погибнуть от очередного духа, но и стать оружием, которое я смогу использовать в любой ситуации, как бы ни обернулась судьба. Тем более человеческое тело не может выдержать путешествия в духовном мире, а я через связь с собственным телом могу со временем стать подобным сильным духом, и не только там выживать, но и сражаться без вреда для себя. Это еще нужно по той причине, что многие духи в моем прошлом мире не отказались бы, если и не закусить телом шамана, то сделать его своим вместилищем. Все из-за того, что не каждая оболочка могла выдержать нахождение в ней духовной сущности более сильного порядка. На глаза разница между духовной и телесной составляющей. И тут шаман который уже долгие годы подготавливает свое тело к огромным объемам энергии и добровольно вмещает в себя десятки духов, пусть и не отдает им контроль. С таким телом некоторые особо умелые духи могут натворить много дел. В истории моего прошлого мира было много трагедий, связанных как раз с тем, что тот или иной дух захватывал тело шамана, и тогда приходилось собирать большие отряды, чтобы справиться с ним. Да и про одержимых тоже не стоило забывать. Они способны благодаря опять же перевесу духовного над телесным сделать тело ставшее их вместилищем намного сильнее обычного человека. И тогда дух может устроить настоящий террор на своей территории, а потом просто перебраться в другое тело и так раз за разом, пока на его пути не возникнет шаман. И все это лишь частные случаи того, что могут сделать духи. Тем более существовали те, кто могут создать себе материальную оболочку без необходимости занимать чье-то тело. Так, конечно, они теряли в своих силах, но со временем могли, если и не вернуть все, но приблизиться к собственному максимуму. С учетом же того, что в этом мире я никак не мог нащупать следы присутствия шаманов, совсем не удивлюсь, что подобные духи спокойно уже несколько веков ходят среди людей и противостоять им будет очень сложно, если вообще возможно с моими нынешними силами. Остается надеяться, что с ними я пока не пересекусь, иначе исход может быть очень неоднозначный. Постепенно ритуал затухал, и татуировки на моем теле бледнели, пока не стали едва заметны. Еще пара дней, и вообще следов не останется. Но зато теперь я смогу и без дополнительных инструментов хватать души своими руками, да и само манипулирование духовной энергии станет проще, и я смогу это сделать с меньшими потерями. Я поднялся на ноги и довольно улыбнулся, чувствуя, как в моем теле спокойно перемещается духовная энергия. Это было лишь несколько шагов на пути к возвращению к моим изначальным силам, но как же приятно было ощутить все это снова.